Глава седьмая Обзор исторический Экспертиза медиков стремилась доказать нам, что подсудимый не в своем уме и маньяк. Я утверждаю, что он именно в своем уме, но что это-то и всего хуже. Был бы не в своем... то оказался, может быть, гораздо умнее. Что же до того, что он маньяк, то с этим я бы и согласился, но именно в одном только пункте, в том самом, на который и экспертиза указывала, именно во взгляде подсудимого на эти три тысячи, будто бы недоплаченные ему отцом. Тем не менее, может быть, можно найти не сравнинно ближайшую точку зрения, чтобы объяснить это всегдашнее исступление подсудимого по поводу этих денег, чем склонность его к помешательству. С своей стороны, я вполне согласен с мнением молодого врача, находившего, что подсудимый пользуется и пользовался полными и нормальными умственными способностями, а был лишь раздражен и озлоблен. Вот в этом и дело. Не в трех тысячах, не в сумме, собственно, заключался предмет постоянного и иступленного озлобления подсудимого, а в том, что была тут особая причина, возбуждавшая его гнев — Причина эта — ревность. Здесь Ипполит Кириллович пространно развернул всю картину роковой страсти подсудимого к грушеньке. Начал он с самого того момента, когда подсудимый отправился к молодой особе, чтобы избить ее, выражаясь его собственными словами, пояснил Ипполит Кириллович. Но вместо того, чтобы избить, остался у ног ее. Вот начало этой любви. В то же время бросает взгляд на ту же особу и старик, отец подсудимого. Совпадение удивительное и роковое, ибо оба сердца зажглись вдруг в одно время, хотя прежде и тот, и другой знали же и встречали эту особу. И зажглись эти оба сердца самою безудержною, самою карамазовскую страстью. Тут мы имеем ее собственное признание. Я, говорит она, смеялась над тем и другим. Да, ей захотелось вдруг посмеяться над тем и другим. Прежде не хотелось, а тут вдруг влетело ей в ум это намерение. и кончилось с тем, что оба пали перед ней побежденные. Старик, поклонявшийся деньгам как богу, тотчас же приготовил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она посетила его обитель, но вскоре доведен был и до того, что за счастье почел бы положить к ногам ее свое имя и все свое состояние. лишь бы согласилась стать законною супругой его. На это мы имеем свидетельства твёрдые. Что же до подсудимого, то трагедия его очевидна, она пред нами. Но такова была игра молодои особы. Несчастному молодому человеку обольстительница не подавала даже и надежды. Ибо надежда Настоящая надежда была ему подана лишь только в самый последний момент, когда он, стоя перед своей мучительницей на коленях, простирал к ней уже обожжённые кровью своего отца и соперника руки. В этом именно положении он и был арестован. Меня Меня вместе с ним в каторгу пошли, те я его до того довела. Я больше всех виновата, восклицала эта женщина сама, уже выскренным раскаянием в минуту его ареста. Талантливый молодой человек, взявший на себя описать настоящее дело. Всё тот же господин Ракитин, о котором я уже упомянула. У верни нескольких сжатых и характерных фразах определяет характер этой героини. Ранние разочарования, ранний обман и падение, измена обольстителя жениха её бросившего, затем бедность, проклятие честной семьи и наконец покровительство одного богатого старика. которого она, впрочем, сама считает и теперь своим благодетелем. В молодом сердце, может быть, заключавшем в себе много хорошего, затаился гнев ещё с слишком ранней поры. Образовался характер расчётливый, копящий капитал. Образовалась насмешливость и мстительность к обществу. Вошли эти характеристики, понятно, что она могла смеяться над тем и другим, единственно для игры, для злобной игры. И вот в этот месяц безнадежной любви, нравственных падений, измены своей невесте, присвоения чужих денег в веренность его чести, подсудимой. Кроме того, доходит почти до исступления. до бешенства от беспрерывной ревности и к кому же к своему отцу. И главное, безумный старик сманивает и прильщает предмет его страсти этими же самыми тремя тысячами, которые сын его считает своими родовыми, наследством матери, в которых укоряет отца. Да, я согласен. Это было тяжело перенести. Тут могла явиться даже и мания. Не в деньгах было дело, а в том, что этими же деньгами с таким мерзким цинизмом разбивалось счастье его. Затем и полит Кирилович перешёл к тому, как постепенно зарождалась в подсудимом мысль о самоубийстве. и проследил ее по фактам. «Сначала мы только кричим по трактирам, и весь этот месяц кричим. О, мы любим жить на людях и тотчас же сообщать этим людям все, даже самые инфернальные и опасные наши идеи». Мы любим делиться с людьми, и неизвестно почему тут же, сейчас же и требуем, чтобы эти люди тотчас же отвечали нам полнейшую симпатией, входили во все наши заботы и тревоги, нам поддакивали и нраву нашему не препятствовали. Не то мы озлимся и разнесем весь трактир, — следовал анекдот о штабском питании Снегилеве. при видавшие и слывшие подсудимого в этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть ни одни крики и угрозы отцу. Но что при таком исступлении угрозы, пожалуй, и перейдут и в дело. Тут прокурор описал семейную встречу в монастыре разговоры с Алюшей и безобразную сцену насилия в доме отца, когда подсудимый ворвался к нему после обеда. Не думаю, настойчиво утверждать, продолжал и полит Кирильч, что да этой сцены подсудимый уже обдуманно и преднамеренно положил покончить с отцом своим убийством его. Тем не менее, идея эта уже несколько раз представала ему, и он обдуманно созерцал её. На это мы имеем факты свидетелей и собственные сознание его. Признаюсь, господа присяжные заседатели, присовокупил и полит Кирилович, я даже до сегодня колебался оставить за подсудимым полные и сознательные преднамерения. напрашивавшегося к нему преступления. Я твёрдо был убеждён, что душа его уже многократно созерцала роковый момент впереди, но лишь созерцала, представляла его себе лишь в возможности, но ещё не определяла ни широкой исполнения, ни обстоятельств, но я колебался лишь до сегодня. До этого рокового документа, представленного сегодня в суду госпожою Верховцевой. Вы сами слышали господа её восклицание: "Это план, это программа убийства!" Вот как она определяла несчастное пьяное письмо несчастного подсудимого. И действительно, за письмом этим всё значение программы и преднамерения. оно написано за двое суток до преступления. И таким образом, нам твёрдо теперь известно, что за двое суток до исполнения своего страшного замысла подсудимый скля твою объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьёт отца, с тем, чтобы взять у него деньги из-под подушки в пакете с красной ленточкой, только бы уехал Иван. Слышите, только бы уехал Иван. Тут, стало быть, уже все обдуманно, обстоятельства взвешены. И что же, все потом и исполнено, как по писанному. Преднамеренность и обдуманность несомненны. Преступление должно было совершиться с целью грабежа, Это прямо объявлено, это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут, это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает, и тем важнее. В пьяном виде написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут, пожалуй, К чему он кричал о своём намерении по трактирам? Кто на такое дело решается преднамеренно, тот молчит и таит про себя. Правда, но кричал он тогда, когда ещё не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире Столичный город, он против обыкновений был молчалив, не играл в бильярде, сидел в стороне, ни с кем не говорил, или лишь согнал с места одного издешнего купеческого приказчика. Но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре. без которой войдя в трактир он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было прийти в голову опасение, что он слишком много накричал по городу предварительно, и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Ну уж что же делать? Факт огласки был совершен, его не воротишь. И наконец, вывозил уже прежде кривая, вывозит и теперь. Мы на звезду свою надеялись, господа. Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтобы пройти роковую минуту. Что он употребил весьма много усилий, чтобы избежать Кровавого исхода. «Буду завтра просить три тысячи у всех людей», как пишет он своим своеобразным языком. «А не дадут люди, то прольется кровь». Опять-таки в пьяном виде написано, и опять-таки в трезвом виде, как по писаному исполнено. Тут Ипполит Кириллович приступил к... К подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтобы избежать преступления. Он описал его похождение у Самсонова, путешествие к Лягавому, всё по документам. Измученный, осмеянный, голодный, продавшие часы на это путешествие, имея однако на себе 1500 рублей и будто бы мучи с ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдёт к Фёдору Павлочу, он возвращается наконец в город. Слава богу, она у Фёдора Павлоча не была. Он же сам её и провожает к её покровителю Самсонову. Странное дело к Самсонову мы не ревнивы. И это весьма характерная психологическая особенность в этом деле. Затем стремится на наблюдательный пост на задах. И там, и там узнаёт, что Смердяков вподучий, что другой слуга болен, поле чисто, а знаки в руках его какой соблазн. Чем не менее, он всё-таки сопротивляется. Он идёт к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице, госпоже Хохлоковой. Давно уже сострадающая его судьбе эта дама предлагает ему благоразумнейший из советов: бросить весь этот кутёж, эту безобразную любовь, эти праздное шатание по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски. Там исход вашим бушующим силам, вашему романтическому характеру, жаждущему приключений. Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное иступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его, и теперь у него Федора Павловича. И Полит Кириллч заключил, обращая внимание на роковое значение случая, — успей ему сказать, служанка, что возлюбленная его в мокром, С прежним и бесспорным ничего бы и не было. Но она опешила от страха, заклялась, забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же, то это потому, что, сломя голову, пустился за своей изменницей. Но заметьте, как ни был он вне себя, а захватил таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик? Зачем не другое, какое оружие? Но если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, это мы уже целый месяц представляли себе. потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие а потому всё же небессознательно всё же неневольно схватил он этот роковой пестик и вот он в вотцовском саду поле чисто свидетелей нет глубокая ночь мрак и ревность Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях, и, может быть, смеётся над ним в эту минуту, захватывает его дух. Да и не подозрение только. Какое уж теперь подозрение? Обман явен, очевиден. Она тут, вот в этой комнате, откуда свет, она у него там, за ширмами. И вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит, поскорее вон от беды, чтобы чего не произошло опасного и безнравственного. И нас в этом хотят уверить, нас, знающих характер Подсудимова, понимающих, в каком он был состоянии духа. в состоянии нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас жемок отпереть дом и войти. Здесь по поводу знаков и полити Кирилл Частавил на время своё обвинение и нашёл необходимым распространиться о смерти Кове. Тем, чтобы уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрениях Смердякова в убийстве и покончить с этой мыслью раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно, и все поняли, что несмотря на всё высказываемое им презрение к этому предположению, он всё-таки считал его весьма важным.